Глава 5. Семья семья. я Хорошим девочкам очень хочется точно знать, что такое любовь, чтобы не ошибиться. Как было бы просто, если бы все знали: вот это правильная любовь, а это нет. Все бы тогда были счастливыми и успешными. Но любовь, она всегда только твоя. Я, например, точно знаю, что я без мужа могу но я хочу быть с ним. Мне нравится в нем все. Не то, как он ведет себя, не его подарки. Мне нравится он. Но у нас был и другой период, когда я не могла без него. Так жить сложно, это зависимость. Когда ты готов на все, только бы он был рядом. Так мы делаем себя и партнеры несчастными. Каждый взрослый имеет волю, которая дает ему право выбирать, с кем жить, чем заниматься, куда двигаться. Когда мы создаем партнеру зависимость своими «не могу без тебя», «не пущу», «позвоню», мы лишаем его воли, и он теряет свою индивидуальность. Теперь его контролирует тот, кому он нужен, и лепит из него то, что удобно. И я много работала со своими чувствами, чтобы отпустить эту нездоровую связь. И как оказалось, легко, когда ты рядом просто так, по любви, а не по нужде. Но в моей жизни был и опыт расставания. В отношениях с первым мужем я всегда мечтала уйти от него, и в голову не приходило работать над собой. Я была очень хорошей, такой хорошей, что как подросток, попавший в плохую компанию, разорвала отношения неэкологично и болезненно. Даже если вы решаетесь уходить, то очень важно делать это из любви к себе. Принимая решение расстаться, важно не быть обиженным и разочарованным, Важно понимать, что ты просто готова идти другим путем, отдельно от партнера. Обиды и неоправданные ожидания всегда возвращают нас в прежние отношения. А вдруг там можно было что-то исправить? Вдруг он изменился? Так мы не можем встретить другого человека, потому что все наши мысли еще живут прежней историей. Новое — это всегда чистый лист. Отпускайте обиды, благодарите за опыт, но впереди вы больше не рядом. Отпустите непрожитое ожидание и не ищите прежнему партнера в другом мужчине. Мы часто слышим о любви к себе, но никто из нас не знает, как же это в поисках любви к себе. Мы по принципу хорошей девочки ищем таланты, способности, добрые качества, которые так легко любить. Но забываем, что каждый из нас целый только благодаря тому, что имеет чуть больше, чем способности и таланты. На одном из своих курсов я даю женщинам задание принять свои корни. Но мы сейчас не про род а про корни, которые держат наше красивое дерево на ветру. Представь, что ты прекрасное дерево, плодородное, красивое, такое яркое. Что удерживает дерево, если подует сильный ветер? Что питает дерево? Корни. Черные, кривые, спрятаны в земле. Наши качества, которые мы привыкли считать негативными, лишь дополняют нас и делают целыми а опыт, связанный с ними, и есть наши корни, благодаря которым мы расцветаем и держимся. Я принимаю себя целого. Любить хорошего человека легко, любить себя разным, нравиться себе целым, со всем своим опытом. Вот твоя любовь. Я такая, от некрасивого носа до неумения угождать людям, от кривых ног до неумения контролировать свои эмоции. Все это моя целая жизнь, все это и есть я, то самое дерево, что крепко стоит на своем месте и развивается. Значит ли это, что ничего не надо менять? Нет, мы можем укорениться сильнее, можем направить ресурс на развитие кроны и плодов, но наше место, где мы есть в мире, оно только наше. Никто не может взять и поставить меня в другое место. Так для меня велика вероятность погибнуть. Почему же вы позволяете себе пересаживаться то на место мамы, то папы, то мужа, то ребенка. Стоп. Я здесь, на своем месте, с любыми своими качествами и опытом, со всеми своими данными. Я есть целая настоящая жизнь. И здесь, на этом месте, могу быть только я. Вся моя ценность в том, что я есть, а не в том, какая я для других людей. Многие спрашивают меня, где та грань, за которой принимать себя не норма. Допустим, у тебя лишний вес, и ты не понимаешь, где еще можно любить себя, а где уже надо начать работать над собой. Ответ прост. Если ты недовольна своей жизнью, и тебя терзают сомнения, значит, пришло время что-то менять. Смотрите, у меня нет лишнего веса. Я реализована в своей работе. У меня хороший доход. Но я перестала радоваться этому. Что я делаю? Правильно, ищу причины, по которым мне стало мало того, что уже есть. Задаю себе вопросы. Как я пришла к этому состоянию? Чего не хватает? Где взять ресурс, чтобы вернуть радость? Ответ всегда внутри. Просто не игнорируй свои чувства. Почему мы забываем себя? Все начинается в детстве. Ты прекрасно знаешь, что маленький эмбрион совершает невероятный скачок в развитии за 9 месяцев в утробе. А потом за первый год жизни ребенок превращается из беспомощного младенца в прямоходящего человека. И заметь, такой скачок в развитии происходит без знаний, без подсказок, только с поддержкой родителей. Все. И за все годы твоей жизни ничего не изменилось, кроме того, что больше тебя не должны поддерживать родители. Теперь ты сама себе поддержка. Но опыт, который ты получила, вместо того, чтобы дать тебе больше, что-то отнял у тебя, навязывая ограничения, а главное, отнял доверие к своему телу, доверие к себе, благодаря которым ты первый месяц жизни совершала невероятное. Ведь не учат в школе прикладываться к груди, Не учат в школе переворачиваться на бок и ползать. Не учат желанию жить. Ребенок это уже знает и умеет. И все остальное ты тоже знаешь. Просто не надо хвататься за чужие знания. Это не твоего дерева корни. Послушай, что говорят тебе твои ощущения, сверяйся с ними. Так и по отношению к своим детям. Оставь свои ожидания по отношению к ним. Все, что ты ждешь от них, и есть твое желание. Просто поддержи их, как поддерживают за ручки малыша когда он делает первые шаги. «Я ничего не знаю о тебе, сын. Я рядом, пока ты мал. Я люблю все плохое и хорошее в тебе. Живи». Вот такое послание я хотела бы донести своим детям. Родители — прекрасные люди, соглашусь. Но не было такого, чтобы я пришла и попросила слёзно. «Родите меня, умоляю. Забудьте про свое счастье, свою жизнь. Только родите меня». И не было сделки никакой, договора или клятвы что если они меня родят, то я им буду что-то должна. Любить должна, уважать, помогать, учиться, где они хотят, быть замужем, чтобы их не расстроить, родителей не рожать, когда им хочется. Не было такого уговора. Ничего ты им не должна, не бойся это осознать. Любить тех, кто дал тебе жизнь, намного легче, когда не чувствуешь долго. Займи у своего друга миллион и сходи с ним в кафе на обед. Очень уязвимый момент. Миллион должен, а сам шикуешь в кафе. Так и с родителями. Взял у них целую жизнь в долг. Как жить-то? Скромненько, чего уж там, не выпячиваться. А то того и гляди, заставят долг отдавать. Но они дали тебе жизнь не в долг, а просто так. Я бы даже сказала, Бог дал им возможность подарить тебе жизнь. Например, тебе в банке выдали миллион и сказали, передай вон тому мальчику, этот миллион твоим не был и не стал. Просто мимо прошел. Так и родители просто приняли и родили. Но твоя жизнь им не принадлежит. Они дали ее тебе. За жизнь я никому ничего не должна. Она у меня одна. И вот чтобы она не прошла мимо, единственное, что я должна — жить, а не передавать другому право на свою жизнь. Поэтому надо делать это так, как хочется. Но у любой хорошей девочки, кроме всего прочего, есть ребенок. Поэтому жить, как хочется, ей нельзя. Да и знаешь, вот своим детям мы отчасти должны. Но именно поэтому детей надо хотеть. А если не хочешь, позаботься о себе, о своем теле. Выбирай партнера, который понимает твое желание. Какой это долг своим детям? Он приятный. Это как подарок, который ты потом передаришь. Но пока этот подарок с тобой — полный кайф. Знаешь, вот если друг дал поездить на крутой машине, ты не должен ничего и легко ее отдашь. Но пока гоняешь — чистое удовольствие. И заботишься о ней, и заправляешь. Вот такой это долг перед детьми. Они растут, ты радуешься, делаешь все, только бы дать им самое лучшее. И кайфуешь от того, какие они. Вот я вроде бы должна ночью встать к ребенку, если он плачет, но как бы сильно. И я не хотела спать. еще сильнее я хочу успокоить и обнять своего ребенка, если он плачет. Я хочу кормить своего ребенка, хочу любить, носить на руках, хочу играть с ним, играю. «Не хочу, он играет сам, не чувствую я, что это долг своим детям, но больше скажу, даже хочу быть должна, потому что очень люблю. Так люблю, что готова и могу отдавать столько, сколько понадобится». Хочу ли я что-то от них за это? Нет, наелась, я так насытилась отношениями с детьми, что не хочу от них ничего. Я всегда говорю, чтобы не требовать ничего от своих детей, надо насытиться заботой о них, пока они маленькие. Просто живи, будь счастливой, любимой и люби. А еще говорят, надо минимум четырех, чтобы точно насытиться материнством, чтобы внуков потом не требовать. Это ж как хитренько устроились некоторые мамы. Сами больше не рожали, а со своего ребенка требуют. Это же очень удобно. Внук – ответственность на детях, а я прихожу, играю с маленьким. Идеально. Никогда не рожай по просьбе родителей. Никогда. Они быстро перестанут поддерживать. Если бы они могли быть преданными родительству, родили бы своих. Очень важно отдать ребенку столько, сколько хочется. Тогда не будешь просить ничего взамен. Если наелась досыта, то не попросишь еды еще. Но знаешь, хороших девочек и тут обучают очень важной науке. На руки не бери приучишь, сиськой в школу пойдете. Ой, а вы что, в садик не ходите? Вот потренируйся на этих советчиках в плохом поведении. Я серьезно. Люди, которые все это советуют, ходили в детский сад, не ели грудь и сомневаясь, что их носили на руках столько, сколько они хотели. Иначе какой смысл им возмущаться? Мои старшие дети с радостью рассказывают, как я носила их на ручках чуть ли не до пяти лет. А когда на их глазах кто-то просится на ручки, они всегда рассказывают, что делали так же. Вспоминают случаи, как в церкви я держала на руках сразу двоих. Для них это нормально, и они рады понимать, что им дали все». И мне жаль дарить мне свою заботу и внимание, потому что я им свое сполна отдала. Больше того, если их внимание ко мне прекратится, мне тоже не будет жаль. Пусть живут свою жизнь разнообразно и богато, пусть кайфуют. Бывает ли у мамы состояние, когда она даже успокоить ребенка не хочет? Когда устала? Бывает. Должна ли она в этот момент ребенку? Нет. Когда я чувствую напряжение и усталость, я просто прошу помощи. Всегда есть кого попросить. Если не просто так, то за деньги. Всегда можно попросить кого-то за деньги посидеть с ребенком. Хоть час, хоть два. Подругу, соседку, бабушку, девочку, студентку из соседнего подъезда. Любого, кому вы доверяете. И позволить себе просто отдохнуть. Это нормально. Почему мы часто чувствуем вину за свои эмоции и прогоняем их? Потому что хорошим девочкам нельзя уставать от ребенка. Нельзя злиться на мужа. Нельзя не хотеть разговаривать с мамой. Поэтому, когда хорошей девочке хочется сбежать из дома хоть на час и желательно подальше от детей мужа, мамы, она гонит эти мысли и уговаривает саму себя быть благодарной. Вон у других детей нет, а ты устала. И эта эмоция так и остается непрожитой. Я устала, но даже признаться в этом побоялась. Просто положила в карман и пошла. Представьте себе, что наши эмоции — это мусор. И всякий раз, вместо того, чтобы рассортировать и избавиться от него, мы просто складываем его в карман. Какими и, главное, как быстро станут наши карманы? Какая бы маленькая разница в возрасте ни была у меня с моими детьми, я живу свою жизнь, опираясь на свою реальность. А их реальность совсем другая. Я всегда привожу простой пример для понимания того, что дети живут в другом мире. Смотрите, мои старшие дети, будучи малышами, видели только компьютер и осваивали его. А мои младшие дети, разница у них со старшими 7-10 лет, уже не знают, как использовать компьютер, потому что они водят пальцами по экрану, как на планшете. Просто представьте, на уровне техники два поколения детей в семье разные. И на уровне эволюции эмоций, чувств, понимания — это тоже совсем другое поколение. И учить его жить по своим принципам — ошибка. Единственное, что непоколебимо тысячелетия, ценность чужой жизни. Но ни один человек, который познал любовь к себе, не навредит другому. Просто потому, что когда тебе хорошо, в голову не придет сделать плохо другому. Ты просто не знаешь, как это. Не бойтесь слишком сильно любить детей. Они вырастут не эгоистами, они вырастут умея любить. Я люблю своих детей, сильно люблю. Поэтому любые обязательства, которые касаются моих детей, они по любви. А если что-то не по любви, измените это. Вот не люблю я возить детей утром в школу. Водителя нет. До свидания, школа. Образование легко получить дома. В современном мире доступ к заням есть в любой точке. Если мой ребенок скажет, что такой выбор ему не по душе, значит, буду искать водителя. Не могу я утром вставать и вести детей в школу. Я пробовала. Это тяжело. Утром надо пить кофе, смотреть вдаль, планировать день а не поднимать детей, тропить их, забывать что-то и волноваться, что за это поставят плохую оценку. Как вспомню, так вздрогну. Оценка, помните, да? Этот страх, что не удалось на пятерку сделать, а этот позор, когда двойка только у тебя. Бывало так у вас? Я помню, мы писали какой-то срез по химии. Я списала у разных одноклассников по одной задаче. Сдала. А потом перед всем классом. Все большие молодцы, двойка только одна во всех параллелях. Вот я почему-то сразу поняла, что это у меня. И все поворачиваются, смотрят. Учитель счастливый убегает, общая статистика прекрасная, а ты на дне. Хорошо, мне еще в школе хватало чувства юмора и умения посмеяться над собой. Но из всех моих детей это качество есть только у одного. А что чувствуют другие в подобных ситуациях? Оценивают нас так много и так часто в жизни, что мы забываем даже, где мы, а где чужое мнение. А если ошибся... Поддержки не жди, тебя еще ткнут носом со словами «мы предупреждали, так и знали, ой, все понятно с тобой». Почему так сложно сказать, а я верю, что у тебя получится? Это ведь так быстро, легко и так много может дать другому человеку в трудный момент. Просто научитесь поддерживать людей. Довольно критики. Если ты критикуешь, значит ты хорошая девочка, потому что равняешь других по себе. Будь собой. Плевать, что ты уже сделал, делай еще. А результат он всегда сейчас, он не бывает завтра. Завтра совсем может не быть. А сегодня ты есть. И я верю, что ты сделал самый лучший выбор сейчас. Это так просто, верить другим, поддерживать и любить. И совершенно невозможно научиться поддерживать, если ты очень хорош. Ты так стараешься быть хорошей девочкой, что просто бесит, какие все тупые вокруг. Разреши себе ошибаться. Тупить, казаться дурой. Разреши себе делать то, что прежде не делала. И увидишь, как это на самом деле легко — верить в других людей. Потому что, ошибаясь сама, ты понимаешь ошибки других. Потому что, разрешая себе быть неидеальной, так легко поверить в неидеальный, но такой искренний мир. В нем каждому есть место. Это самое лучшее место на Земле. Но только твое. И чтобы занять свое место, не надо быть замужем за хорошим мужем. Сидеть на стабильной работе, одевать детей в наглаженные рубашечки. Кайфуй, девочка, ты здесь, чтобы жить. Разреши себе выбирать. Если вчера ты думала, что у тебя нет выбора, то сегодня знай. Разреши и выбери, что ты хочешь. Нет денег, а хочешь машину? Спроси себя, что за ощущение даст тебе машина. Иди и неси с собой это ощущение просто так, потому что ты у себя есть и без машины. И с этим ощущением планируешь шаги к достижению цели. Хочешь пирожное, а у тебя диета? А ты представь себя уже стройной и красивой. И неси это ощущение с собой. Не захочешь ничего лишнего съесть, как только почувствуешь себя красоткой. Ты красотка со своей грудью, не той формы. Красотка со своими негустыми волосами. Ты просто красивая, потому что на этом единственном твоем месте должна быть именно ты. А некрасивых мест нет, сама знаешь. В чем угодно можно видеть красоту. Так же, как и в очень красивом месте, если ты в тоске и грусти, может не оказаться ничего привлекательного. Все внутри тебя. И та самая соблазнительная, шикарная женщина – тоже ты. И та самая счастливая, у которой все получается – тоже ты. И та самая умная со своей собственной историей – тоже ты. Мы все живем в условиях социума. Мы реализуем свои таланты и способности благодаря людям вокруг. Мы общаемся, заявляем о себе, учим и учимся. Мы отправляем детей учиться в школы, мы все время в коммуникации с другими людьми. Мы приводим своего ребенка в класс, где 30 хороших мальчиков и хороших девочек, воспитанных в других семьях. В таких условиях каждый столкнется с критикой, с непониманием, с оценкой. Поэтому наиважнейшей задачей родителя является любовь ко всему тому, как проявляется ребенок, Оценивать и критиковать его и без вас найдется кому. Не будь хорошим родителем, как все, будь единственным родителем. Ведь лучшая мама – это моя. Ничья другая не может быть мне важнее и любимее. Я как ребенок, могу быть только лучшим для своих родителей. Ведь я их продолжение. Вот почему любовь к социуму и любовь к социума. К нам начинается с любви к себе самому. Я лучше, мой ребенок лучший, меня окружают такие же люди. Если ты помнишь, я вначале говорила, что успешные люди никогда не спорят со мной о том, надо ли водить ребенка в школу. Они могут с любопытством спросить, как устроено семейное образование, но не доказывать мне, что школа — единственный верный путь. Просто человек, добиваясь успеха, принимает себя. И у него нет задачи доказывать, что он лучше критикуя других. Он уже сделал себя лучшим. Вот почему совершенно неприемлемо думать но ну мы же как-то выросли, ключевое слово тут как-то». Вероятно, это как-то может быть даже хорошо, но разве это счастье? Вступая на путь взрослого человека, мы всегда должны помнить, что главная опора в жизни у меня — это я сам. Так намного проще принимать изменения и не ждать вселенской помощи и поддержки. Когда ты сам берешь на себя ответственность за решение всех вопросов, весь мир поворачивается вместе с тобой и помогает разными обстоятельствами. Когда сидишь и ноешь, просишь, никто не слышит. Хотя бы встань и иди, вопрошая помощи, но никогда не жди, что она придет. Даже искать помощь уже движение, а просто ожидая, можно и не дождаться. Взрослый — это тот, кто опирается на себя, зная, что вокруг люди, такие же, как он, в коммуникации, обмене поддержкой, просьбах и движении всегда находится решение проблемы. Но когда в семье кризис, разлад, не молчи, говори о своих чувствах, Хорошие всегда оценивают других. Я же хорошая. А ты стань взрослой и оцени себя. Оцени свои мысли, свои дела, свои слова, свои поступки. Всегда в период разлада говори не о чужих поступках, которые тебя обидели, а о своих чувствах в отношении человека или поступка. Муж пришел домой поздно. Можно обидеться, можно сказать спокойно о своих чувствах. Например, так. Я чувствую себя уязвимой и теряю доверие, когда ты приходишь поздно. В ответ на искренность всегда последует решение. Не сомневайся в себе. Сомнения всегда видно и чувствуется. Если человек не уверен в том, что говорит, его легко сломать и навязать ему свое мнение. Искренность всегда рядом с уверенностью. Я точно знаю, что устала, какие могут быть сомнения. Но если твоя усталость способ манипуляции, тогда это не искренне, это сразу чувствуется и провоцирует конфликт. В ответ на обиду, непонимание, манипуляции, обвинения что ты хочешь? быть любимой или обманутой. От твоих решений, от твоих слов зависит то, как ведут себя люди вокруг.